Слушая торопливое объяснение о важнейших технических особенностях новой машины, фон Рейндуль помешивал ложечкой чай, небрежно кивал в ответ на невежливое «понятно?». Листал какую-то толстую книгу, разглядывал свои руки, с внешней стороны очень узки, а ладони мясистые. Крошил печенье, даже не давая себе труда сделать вид, будто слушает. Прекля бесила, полнейшее безразличие со стороны шефа. «Вы собираетесь читать или слушать меня?» Не выдержав, резко спросил он. «Собираюсь пить чай», не откладывая книги в сторону, вежливо ответил господин фон Рейндель. Он позвонил и велел горничной потушить несколько ламп. В комнате было слишком светло. Прекля возмутило, что этот человек даже такой пустяк, поленился сделать сам. С минуту Прекрель сидел молча, фон Рейндуль отпил из чашки сладкий чай, Прекрель, хоть и сильно продрог с дороги, к чаю даже не притронулся. И вдруг пятый евангелист, необычайно оживившись, спросил, «Послушайте, вы не согласитесь спеть мне несколько ваших баллад?» «Как ни странно!» Но Прекль не рассердился. Даже не сказал, вы что, для этого так спешно вызвали меня? Или что-нибудь в этом роде? Больше того, казалось, он только этого и ждал, и в гармеш приехал лишь за тем, чтобы спеть свои баллады пятому евангелисту. Он только и нашелся ответить, ничего не выйдет, для этого нужно банджо или какой-нибудь другой инструмент. Ну, это пустяки, живо ответил фон Рейндель, и тотчас же приказал принести банджо. Те десять минут, пока искали инструмент, Пряколь и Рэндль сидели молча, сгорая от нетерпеливого ожидания. Когда наконец принесли банджу, Прякль подошел к двери и включил полный свет. Потом стал посреди комнаты, извенящим резким голосом, насочном диалекте, очень громко и дерзко, стал исполнять свои баллады, аккомпанируя себе на банджу. Эти бунтарские баллады тонко, зло, беспечно, с большим настроением повествовали о маленьком человеке, затерянном в большом городе, о его жизни и серых буднях, увиденных и услышанных совершенно необычно, по-новому. Человек в фиолетовом халате лежал на диване, внимая каждому слову баллады, он то оттопыривал верхнюю губу, опушенную из сине-черными усами, то его одутловатое лицо утрачивало обычные напряженные выражения, и на нем тогда отражались одновременно негодование, ирония, одобрение, досада и удовольствие. Каспар Преколь, впившись в него взглядом, выкрикивал прямо в это холеное, жирное лицо свои непристойно дерзкие крамольные стихи. Потом взял смешной позолоченный стульчик, выдвинул его на середину комнаты и в своей грязной одежде с мальчишеским вызовом уселся на него верхом. В ярком свете ламп отчетливо проступала каждая щетинка на небритом худом лице прекля. Резиновые подметки разбитых коричневых ботинок с налипшей на них грязью оставляли следы на ковре. Человек в фиолетовом халате слушал, не двигаясь. Лишь мускулы его лица то напрягались, то расслаблялись, когда он смотрел своими круглыми глазами на этого чудака с большим кадыком на тонкой шее, выступавшей из-под мягкого цветного воротничка. Раздался стук в дверь. Фон Рендель даже не пошевелился. А Каспар Преколь продолжал, как ни в чем не бывало, выкрикивать свои стихи. Человек в фиолетовом халате, прервав его на полуслове тихо, но отчетливо и внятно произнес, «Пожалуйста, убавьте свет». Инженер Прекуль мгновенно умолк, но остался сидеть на стуле. «А вы позвоните горничный, сказал он. «Благодарю», — ответил господин фон Рейндуль. «Так вы собираетесь выпускать мою серийную машину?» после недолгого умолчания спросил Каспар Прекль. «Нет, не собираюсь». Дружеским тоном, приподнявшись и с милой улыбкой, глядя на Прекля, ответил господин фон Рейнли. «Тогда прошу меня уволить», — сказал инженер Прекль. «Вы уволены», — ответил пятый евангелист. «Но вы даже не притронулись к чаю». С мягким укором прибавил он. «Надеюсь, отужинаете со мной?» «Не собираюсь», — ответил Каспар Прекль. Он бережно поставил инструмент в угол. «Где моя куртка?» — спросил он.